прожёвывая размокшие во рту печенье и громко чавкая. Не станете? Нет. Людмила Николаевна, мне придётся взломать дверь. Вообще, спросила Татьяна, убеждённая, что ещё немного и листопадов догадается, что она не та, за кого себя выдаёт. Я должен убедиться, что вы не заложница. Только попробуйте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 Татьяна, путаясь в одеялах, хваляющихся под ногами, схватила с полки пачку геркулеса и, растерзав ее, набила рот овсяными хлопьями. «Мы-мада!» Низким голосом попросила она, лихорадочно думая, как выйти из положения. Милка не простит ей, если все сорвется. «Не ломайте!» Листопадов не послушался и ударил в дверь с гораздо большей силой,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 Мила здорово испугалась. «Таня!» — закричала она. «Что случилось?» «Ничего такого, из-за чего стоит бледнеть». «Ну ты мать даешь! Нельзя же так пугать! Я уж было подумала, в дом залезли бандиты. В коридоре черт знает что. Кто кладовку выпотрошил? И почему геркулес рассыпан по полу? Мышей приманивало?» «Ты не знаешь, что здесь было».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 Я целую кучу денег заработала. Сколько ты хочешь? Двадцать пять процентов или половину? — Я хочу домой, — сказала Татьяна. — Из-за тебя столько всего пережила, даже подстриглась в честь нашей дружбы. А деньги ты лучше потрать так, как планировала. Если твои приключения закончатся, мне же легче будет. — Слушай, а ведь Листопадова на лестнице нет, — внезапно вспомнила Мила.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 Заговорщическим тоном ответил тот и принялся грызть ноготь. — Вы меня пустите? — С какой-то стати! — озадачилась хозяйка. Поистине день полон сюрпризов. — Вам разве Шпациков не звонил? С отчаянием в голосе воскликнул Борис. — Он обещал, он дал мне ваш адрес и рекомендацию. — Ах, Шпацаков! — выдохнула Мила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 «Наркотики?» — обомлела Мила. «А что же, по-вашему, я вас покупаю?» — рассердился Борис. «Как что? Мась от геморроя!» «Это шутка?» — зловещим шепотом спросил Борис. «Ведь Шпацков говорил о дозе». «Наверное, у него сильное обострение?» — предположила Мила. И, поглядев на деньги, с сожалением произнесла.